Квасин ориентировался в телесном языке многих инопланетных видов, но знания его в том, что не касалось насельников Наскероны, были поверхностны. И наконец, среди инопланетян были три подводных жителя в экологических костюмах, больших, наполненных водой скафандрах. В двух из Э-костюмов виднелось что-то похожее на аквамариновых квиапов. И скорее всего там находились кускунды. Третьим же был матово черный излучающий тепло ромб размером с небольшой автобус, в котором наверняка помещался теплосимбиотический и фрагиль. В центре помещения, в самой низкой его точке, перед рядом широких высоких концентрических платформ, разрушавших симметрию пространства, находился непонятного вида прибор, похожий на древнюю металлическую кастрюлю для приготовления пищи. Этот черный пузатый цилиндр, метра два в диаметре, с плосковатым куполом наверху, помещался на невысокой триноге, установленной на маслянисто блестящем золотом полу. Поверхность цилиндра покрывали тонкие ребра, но в остальном он имел доисторический вид. Фастин ничего подобного в жизни не видел. Хотя в помещении было тепло, его пробрал озноб. Кверб, который, как показалось Фасину, спал, вдруг выпрямился, и его боковая мантия покрылась рябью. Он повернулся к своему одноплеменнику в тридцати футах от него, который тоже развернулся к нему. На их лицевых фонарях появилась целая гамма выражений. Они двинулись навстречу друг другу и, сблизившись, зависли в воздухе, обмениваясь не словами, выражениями лиц. Через несколько секунд с потолка спустился маленький беспилотный наблюдатель, И при помощи голоса, щебетанием и попискиваниями явно приказал им разойтись по местам. Квияпы проверяли что-то, отвечая дистанционно управляемому аппарату, но разошлись и устремились на свои места. Не успели они вернуться в прежнее положение, как из боковой двери появились шестеро техников Джаджу Джейнов. Они шли в неудобных ограничивающих их форму официальных одеяниях из истускло переливчатых лент, толкая перед собой большие поддоны с каким-то очень сложным по виду оборудованием, которое они расположили неровным кругом за кастрюлей. Фасин внезапно осознал, что ленты говорят об их принадлежности к шерифству, и подумал, может ли он, будучи майором, отдавать им приказания. Такая же по величине группа на сей раз людей сосиранских жрецов, судя по их одеяниям, хотя парадные одежды заставляли усомниться, может они были люстралиями, приблизилась с противоположного конца зала. Жрецы встали вплотную за техниками, которые, не обращая на них внимания, занимались наладкой и установкой своего таинственного оборудования. Наконец, в помещение вошла, вызвавшую у всех дурные предчувствия группа из восьми солдат, четырех человек и четырех вулей облаченных в сверкающие силовые доспехи и вооруженных до зубов тяжелым пехотным оружием, атмосфера в приемной стала другой. Настроение ощутимо переменилось: недоумение и ожидание сменилось тревогой и даже страхом. Два квияпа обменивались сигналами во все лицо, и Фрагиль в своём костюме с шипением поднялся с платформы. А два вуля поглядывали то друг на дружку, то на своих облаченных в сияющие доспехи одноплеменников, кто привел вооруженных солдат в аудиториум. Может, это ловушка? Может, все они нанесли оскорбление Ирхонту, неужели все сейчас убьют? Солдаты встали по стойке вольно, широким кругом обступив представителей шерифства и цесарии, оружие на изготовку, доспехи застегнуты. Они стояли лицом к прибору в виде черной кастрюли. Напряженность в помещении заметно ослабла. Потом несколько платформ за гигантским цилиндром и группами функционеров сверкнули и резко ушли в пол, чтобы через несколько мгновений появиться, но уже не пустыми. Наружное кольцо из людей в белых мундирах, официальных лиц двора, внутреннее кольцо из представителей разных видов экстравагантно разодетых придворных, наружная часть центральной группы снова из представителей разных видов доминации, омнокratie, администратуры и цесарии fashion знал. Большинство из них по новостным программам и нескольким официальным визитам ко двору за прошедшие годы все они стали полукругами в порядке старшинства. В центре же поместилось самое важное существо сам Ирхонд Урмилла. Великолепный, в отделанном платиной э-костюме дискообразной формы, паривший с жужжанием над самой высокой из платформ, громадное с развёрстёртым ртом лицо этого темного существа виднелось сквозь алмазное окно скафандра среди вихрящихся потоков алого газа. Костюм, 7 метров в высоту и 3 в ширину, превосходил костюмы всех остальных и по размерам, и по импозантности. Скоро он покрылся инием. Влажный воздух аудиториума конденсировался на его переохлажденной поверхности. Когда появились ирхонд и его свиток, кресло Фасина предупреждающе завибрировало и начало погружаться назад в платформу под ним. Фасин понял намек, встал и поклонился. Остальные гости в приёмной каждый на свой лад сделали то же самое. Гигантский скафандр чуть опустился, так что его основание коснулось платформы, и кресло Фасина снова плавно поднялось. Ирхонт Армилла был ирелейтом, обитателем газового гиганта, но важное отличие для всех заинтересованных лиц не насельником. Хотя возможно, в своем костюме скафандр и был похож на такового, Армилла правил системой Юлюбиса со времени его утверждения в этой должности почти тысяч лет назад, задолго до того, как сюда прибыли люди, составлявшие ныне большую часть населения системы Умелый Хотя и лишённый воображения правитель, в рамках компетенции ирхонта, установленных внутри Меркатории, он действовал осмотрительно, разумно и в некоторых случаях даже с известной долей сострадания. Его правление после уничтожения портала, по оценкам официальной прессы, являло собой потрясающий образец головокружительного величия, героической, беспримерной силы духа и трогательной стойкой солидарности с его человеческой паствой. Недоброжелательные, неофициальные и чаще всего принадлежащие к человеческой расе критики могли бы обвинить его в изначальной предрасположенности к авторитарным методам и даже в параноидальной склонности к репрессиям, правда, впоследствии он снова стал слушать своих советников, заняв более сдержанную и терпимую позицию. Внимательнее присмотревшись к присутствующим важным персонам, Фасин понял, что вся верхушка более или менее в сборе. Кроме самого Армилы, двух первых заместителей Иерхонта, и эрхонта Перегалсетлепейна и Эмоерта в числе свиты были старший член пропелее, оставшийся в живых после уничтожения портала, субмастер Сорофиевы, старший офицер Навархи, адмирал флота Бремес, генерал стражи Товен, первый секретарь администратории Хюипцелаггер полковник Сомджумион из шерифства на время настоящего чрезвычайного положения мой главный начальник подумал Пасин и владетельный администратор Цасарии Вуриэль Элита из элит. Пасин посмотрел на кастрюлю, стоящую на золотом полу, на тяжело вооруженных солдат и подумал, что для того, кто пожелает уничтожить верхушку системы, это самый подходящий момент открывается чрезвычайная сессия Меркаторийского двора Юлюбиса в присутствии Ирхонта Армиллы. Раздался в громкоговорителях оглушительный голос чиновника. Ирхонт Армилла, прокричал чиновник еще раз, словно опасаясь, что не все расслышали. Чиновник говорил на человеческой разновидности стандарта всеобщего галактического языка. Стандарт был избран межвидовым пангалактическим языком более 8 миллиардов лет назад. Основными его распространителями были насельники, хотя они непременно подчеркивали, что это не их родной язык. У них был свой очень древний неофициальный разговорный язык еще более древний официальный, а кроме того, множество языков каким-то образом сохранившихся со совсем древних времен или же придуманных позже, Эти новые языки становились модными и выходили из употребления, как это всегда и случается. Нет, нет, тут была конкуренция, объяснял Фасинус сотни лет назад во время его первой экспедиции проводник-наставник Айсул. Обычное дело. Жестокая конкуренция со стороны так называемых универсальных стандартов. После одного лингвистического разногласия как-то раз даже случилась полномасштабная война между видами вязких и п-лайнеров, если память мне не изменяет, и реакция последовала тоже вполне обычная. Вследствие отправка дознавателей, заседания, доклады конференции, встречи на высшем уровне, тот язык, который мы называем стандартом, был выбран после нескольких столетий исследований и споров в рамках колоссального и неуправляемого комитета, составленного из представителей многих тысяч видов по меньшей мере два из которых успели полностью вымерить за время дискуссии